Глава третья. После разговора все члены моей команды ушли очень озадаченными. Единственный, кто реально обрадовался отличному снаряжению и всему, что я вообще предложил, был Илья. Ну и Зайка осталась нейтрально. но остальных мне было жалко смотреть. Они выглядели так, словно я предложил им искупаться в дерьме мамонта. А причину здесь я видел только одну – гордость. Именно гордость не позволила им спокойно принять от меня снаряжение и слова о том, что мой отряд не будет нуждаться вообще ни в чем. Лучшее снаряжение, лучшее вооружение, лучшие расходники. Жанна и сержант явно были не из последних аристократических семей, и подобное покровительство с моей стороны их очень коробило. Необходимо думать, что с этим делать. «Зря ты так с ними». «Аристократы ненавидят чувствовать себя должниками. А только что ты повесил на них огромный долг», произнес Камень, когда мы остались в кузне вдвоем. «Поверь моему опыту, мальчик. Если аристократ не заплатил за вещь, то он будет чувствовать себя в ней паршиво. Если, конечно, аристократ воспитан правильно и в правильной семье. Я не говорю про разных жуликов и воров, которых сейчас развелось невероятно много, а именно о настоящих аристократах. Можешь не сомневаться, что графиня и сержант выходцы именно из таких семей. И что ты мне предлагаешь делать? Оставить их с нынешним снаряжением? Так оно дерьмовое. Во многом будет уступать мифриловому. А про зачарование я вообще молчу. Какие чары может принять мифрил и какие эти железяки? И это я еще ничего не сказал про духотворение. В железо не согласится вселяться ни один нормальный дух. Вот в мифрил совсем другое дело. А если в нем еще будет немного вкрапления адамантия, так это вообще хорошо. Можно будет значительно снизить цену контракта. Благодаря адамантию духи, вселившиеся в снаряжение, могут поглощать магическую энергию. Для них это, конечно, намного хуже, чем духовная энергия, но зато этот источник практически ничем не ограничен. Уж лучше пить каждый день по глотку, чем раз в год напиваться досыта. Это даже дураку понятно. «Если оснащать мифриловым снаряжением, то всю команду. Здесь и речи быть не может», — заговорил Камень. «Только делать это нужно с умом. Лучше всего будет, если ты предложишь графине и сержанту купить обещанное снаряжение. Предложи им беспроцентную рассрочку сроком на триста лет и всех проблем. И как, по-твоему, я смогу это сделать?» Я уже сказал, что все будет сделано за мой счет, к тому же, если они могли приобрести себе мифриловое снаряжение раньше, думаешь, не сделали бы этого? Все же такие вещи совсем не дешевые. И тут ты снова прав. По самым скромным подсчетам, полный комплект мифрилового снаряжения обойдется в пару миллионов. И это я без учета денег на его создание. Со своих я денег брать не буду, тем более мне еще необходимо восстановить навык, есть небольшие сомнения. И пока эти сомнения не исчезнут, браться за твою броню я не стану. Слишком она у меня вышла заковыристой. Ну, сам посмотри». Камень достал чертеж, который он убрал после прихода ребят, и развернул его на столе. Тита тут же оказалась рядом и принялась рассматривать мою будущую броню, проводя пальцами по плавным изгибам эскиза. До этого змейка видела только нагрудник, а сейчас камень показал чертежи всех деталей моего будущего снаряжения. Никаких изысков или украшательств. Сразу было видно, что снаряжение делается с учетом постоянных сражений с монстрами. Несколько контуров усиления гарантировали броне невероятную прочность, при этом она должна получиться очень легкой и подвижной. Камень учел все особенности строения человеческого тела, и при любом, даже самом невероятном движении, броня не будет мне мешать. Чем-то эти эскизы напоминали броню Ваймов. Оружейники Ордена были лучшими мастерами на континенте. Они столетиями оттачивали свое мастерство, чтобы научиться создавать столь удобные, прочные и легкие доспехи. А камню для этого хватило всего ничего». Это лишний раз доказывало, что его место в кузне, а никак не в подземелье. Отличная работа. Пускай я толком ничего не понимаю в чертежах, но могу сказать, что в этой броне мне будет очень удобно и безопасно. А после зачарования она превратится в настоящий шедевр. Камень собрался мне что-то ответить, но в этот момент включилась система оповещения. Сперва заорала сирена, а потом послышался голос дежурного. «Внимание! В течение пяти минут ожидается открытие порталов. Всем срочно укрыться и не выходить до прекращения тревоги. Работать будет отряд Альфа. Повторяю!» «Хм, впервые с таким сталкиваюсь. В укрытие отправляют абсолютно всех? Кого же должны перекинуть портальщики, раз в дело вступит Альфа? Хотя, может, это ошибка?» Камень намного дольше меня находится в корпусе, и как-то он не торопился прятаться, а даже наоборот, тяжело вздохнул и поплелся к столу, на котором лежало его боевое снаряжение. «Ты куда собрался? Кузнецы должны вступать в бой только в крайнем случае, и сейчас явно не такой. Остаешься здесь и начинаешь разбирать мои подарки». «Или...» «Или хочешь сказать, что ты состоишь в Альфе?» снизошло на меня озарение... и сразу моментально исчезла. Да «Нигде я не состою. Совсем рехнулся, что ли? Я разве похож на смертника?» «А в Альфе только смертники и состоят. Просто не хочу я в случае чего встречаться с монстрами без снаряжения. Все же я не умею скакать, как ты. Защитник я. Защитник без брони. Мертвый защитник. В кузне имеется какая-нибудь защита? Подвал там, выдвижные пластины брони... А то за снаряжение он сразу полетел хвататься, об этом даже не подумал. «Все имеется», — буркнул недовольный камень. «Он явно собирался поохотиться на монстров, и плевать, что дежурный уже который раз твердит, что на этот раз в деле только отряд Альфа. В таком случае активируй защиту сразу же после моего ухода. Ближайшие пару кварталов я беру на себя. Можешь не переживать, мимо нас с Титой не проскользнет ни одного монстра». «И да». — Это приказ твоего командира. Камень выругался, швырнул в сердцах тяжелый нагрудник, отчего в кузне поднялся грохот, с легкостью заглушивший сирену и слова дежурного. После чего направился куда-то в коморку для отдыха. А через несколько секунд послышался скрежет несмазанного механизма. Дожидаться, когда я выйду, камень не стал. Видимо, решил, что и я не должен никуда выходить. — Ты тоже собрался здесь отсиживаться? Послышался за спиной голос Дарьи. «Ти-то мне уже успела рассказать о появлении гостей, поэтому для меня это не стало сюрпризом. Я даже не обратил на Дарью внимания, наблюдая за тем, как на окна медленно опускаются бронированные шторы. Так ясно было сказано, что работать будет отряд Альфа. Чего мне-то туда лезть? Сами разбирайтесь. А если я скажу, что эта тревога организована лично для тебя?» Эти идиоты из руководства корпуса хотят посмотреть, как справится с заданием новый элитный охотник. Творят, что им вздумается, пока бати нет. Чую, что после того, как он вернется, у нас будут охренительные кадровые перестановки. А Альфу они привлекли лишь за тем, чтобы убедиться в том, что указания дежурного выполняются в полной мере». Тит мгновенно встрепенулась после этих слов. Они ей очень понравились, мы уже целых три дня ни с кем не дрались, а вот я совершенно не разделял ее энтузиазма. Я прекрасно слышал слова Дарьи о том, что это все делается за спиной у Василия Ивановича. Вывод здесь может быть только один. Он бы никогда не разрешил подобное. А еще, кажется, что в руководстве корпуса завелись мои доброжелатели. Вот только я понятия не имею, кому и когда успел перейти дорогу. Да я и знать-то никого из них не знаю. Сам понимаешь, приказы сверху не обсуждаются. Но можешь не переживать, альфа прикроет тебя в любом случае. И плевать, как на это отреагируют идиоты в командовании. Не стоит. Раз они хотят увидеть, на что я способен, то я им покажу. А подставляться из такой мелочи будет глупо. Просто позаботьтесь, чтобы у меня было как можно меньше зрителей. Это в их же интересах. И Если можешь, выруби все камеры. Кай, быстро дуй ко мне. У нас тут намечается отличное развлечение. Участвовать в котором будем только мы. Тита вон уже вся дрожит от предвкушения. Возьми оружие, что я тебе дал, и поглоти несколько душ для усиления. Проследи, чтобы камень остался в кузне, попросил я Дарью и поспешил выбраться наружу. Броня уже практически закрыла выход. На улице никого не было. По крайней мере, в районе кузни. Кай уже мчался ко мне, а до открытия порталов оставалось две минуты. Времени, чтобы подготовиться к бою, было предостаточно. В том, что смогу разобраться с любой угрозой, я был уверен. Не закинуть же портальщики в корпус боссов. А со всеми остальными монстрами проблем не должно возникнуть. Камеры отключены, можешь не сдерживаться. Единственные наблюдатели это Альфа... И три идиота из командования. Мои ребята разбросаны по всему корпусу, а эти архаровцы где-то возле портальной площадки. Готовы спрятаться в любой момент, хотя сами элитники. Чёртовы экзаменаторы. Спасибо, Даш. Передай своим людям, все, что они сегодня увидят, должно остаться при них. Сахаров, как вернется, оторвет голову тому, кто будет много трепаться. На этот счет можешь не переживать. Все в отряде молчаны. Батя лично постарался. Выходит, что не я один такой особенный. Василий Иванович всю Альфу снял с кровавой печати, заменив ее своей. Тоже неплохо. Надеюсь, то же самое он сделал и с офицерами, что решили устроить мне проверку. Они, в отличие от рядовых стражей, имеют возможность выхода в большой мир, а это многократно увеличивает опасность утечки информации. Хотя уже сейчас эта проблема не столь критична. На уровне элитного игрока я стал намного сильнее, да и Кай, по идее, превосходит по силе даже меня. Что он подтвердил, добравшись до меня буквально за полминуты после вызова? «С кем предстоит сражаться?» – спросил Кай на чистейшем русском. Его он выучил в самым первым и уже мог с легкостью разговаривать и читать без духа переводчика. Но я все равно пока еще не пускал его в свет, так сказать. Сперва необходимо было пройти запланированное обучение местным языкам, а уже потом приступать к социализации. Наше общество очень сильно отличалось от того, к чему привык Кай. И то, что происходит в корпусе, также сильно отличается от происходящего за его пределами. Мне предстоит рассказать Каю о земле и местных жителях очень многое. Даже не знаю, как у меня это получится, но в любом случае будет гораздо проще, когда он начнет общаться с ребятами из отряда. Как вернется Сахаров, необходимо будет похлопотать о легализации Кая в корпусе, а после уже и в большом мире. Он может спокойно жить, как обычный человек, как и делал это в родном мире, и я не собираюсь его в этом как-либо ограничивать. Моя задача научить Кая. И как только обучение будет закончено, Он волен делать все, что угодно. Пускай наш контракт и бессрочен, но я обязательно разорву его, когда пойму, что Кай готов и не пропадет в этом мире без меня. Естественно, я не хотел терять столь сильного союзника, но всякое может случиться, и неизвестно, как будут развиваться события в будущем. «Я еще сам пока не знаю. Ждем, когда откроется первый портал», ответил я Каю после того, как воплотил его. Вернее, дал понять, что можно это сделать. Дальше он сам все делал. «Все нормально, это Кай, один из моих компаньонов», сказал я Дарье, которая приготовилась к бою. «Привет, мы уже виделись в муравейнике», помахав рукой, произнес Кай. По лицу Дарье было видно, что она пытается вспомнить, но у нее это явно не получается. «Это тот жук, что сражался за нас», пояснил я, чем вызвал еще больше удивления у девушки. «Объяснять не буду, но сейчас Кай в своем настоящем облике». А объяснять ничего и не пришлось. Где-то в районе Портальной площади открылось первое окно. Тита сразу же устремилась туда, а мы с Каем не спеша двинулись следом, и уже через несколько секунд портал открылся на соседней улице. А это может быть интересным. Кай, старайся бить в голову, это не простые мертвяки, сплошные элитники. Из портала чинно вываливалось умертвие в окружении миньонов, которые в любой момент могли не только усилить своего повелителя, но и восстановить его буквально из пары ошметка в плоти. Но только при условии, что энергетический центр твари будет цел. А находился этот энергетический центр в голове, которая порой сама находилась в очень интересных, я бы даже сказал, экзотических местах. Но наш первый противник не отличался креативностью. Голова сидела на толстых, покрытых, разлагающейся кожей плечах, а шеи там и речи не было. Плечи и прямо на них голова с малюсенькими глазками и отсутствием всего остального. Нос у не нужен совершенно, а рот располагается по всей поверхности его отвратительного тела. У мертвия представляли собой големов, собранных из остатков сотен людей. Они обладали способностью поглощать плоть, просто коснувшись ее, и неважно какой частью тела. Если такая хрень пробьет доспех духа, то можно считать, что ты уже стал частью тела умертвия. Где-то открылось невероятно сложное подземелье, если рядовыми монстрами являются умертвия. Заправляет этим подземельем либо очень сильный лич, либо некромант. Плохо, что по умертвию и копошащейся рядом с ним мелочи нельзя узнать, к какой расе они принадлежат, но это точно не люди. Сляпанная из плоти тварь издала какое-то рычание и указала на нас Каем чем-то вроде руки, если отросток с десятком шевелящихся щупалец можно так назвать. Мелочь мгновенно сорвалась с места, выполняя команду своего повелителя. Кай бросился в бой. В этот момент от Титы пришло чувство отвращения. Ну да, снова мертвечина, а куда деваться-то? В подземельях это вторые по популярности твари после разнообразного зверья. Сейчас ты их всех можешь так передавить, не нужно будет всякую дрянь в рот тащить, сказал я змейке и на максимум открыл энергетические экраны. Пускай порезвится. Сам же я достал несколько метательных ножей и тупо начал закидывать ими у мертвия. Четвертый нож сбил защиту, а пятый угодил в отвратительную башку. Пару мгновений, и ее разнесло вместе с энергетическим центром. К этому времени Каю осталось добить всего двух мертвяков. Справился он за пару мгновений. На мелочь можешь не обращать внимания, прикончи сперва их хозяина. Принцип такой же, как и с муравьями. Убили главного, остальные резко отупели. Принцип охоты на этих тварей понятен? В таком случае вперед! Сегодня вся территория корпуса под нашей защитой. Как раз в этот момент открылся еще один портал, примерно через три квартала, и Кай бросился туда. Я же направился в сторону торговых кварталов. Местные работники были слишком беспечными. А еще я выгнал из дома Борю. Пускай разберется со всеми мертвяками в жилых кварталах, нечего ему прохлаждаться. В таком разделении хреново было только одно – души у мертвей. Как ни странно, но у этих монстров, в отличие от остальных мертвяков, имелись эти, присущие лишь живым созданиям, носители памяти, энергии и так далее. И души эти были весьма сильные. Примерно на уровне того же Бюса. Ну да ладно, Кай сам соберет души убитых им у мертвей, а я буду довольствоваться тем, что останется. Тита с Бори активно тянули из меня силу. Кай также сражался без перерыва, и лишь я просто шел, ничего не делая. В этом не было никакой необходимости. Вот так вышло, что поблизости не открылось ни одного портала. Торговый квартал на этот раз оставался в полной безопасности. Подобная пассивность с моей стороны не осталась без внимания. Сперва я ощутил, что за мной кто-то наблюдает, причем сразу же определил место, где находился наблюдатель. Скрывался он вполне грамотно, вот только если прятаться от монстров. Хороший охотник найдет его мгновенно, что я и доказал. Мне хватило одного взгляда, чтобы увидеть отблеск фиолетовых глаз за углом одного из магазинов, к которому я и направился. Просто было интересно увидеть, что будет делать этот человек. Да и хотелось познакомиться еще с кем-нибудь из командования корпуса. А то знаю только Петьку и Василия Ивановича. «Почему вы не уничтожаете монстров, а просто гуляете?» Выйдя из своего укрытия, когда мне до него оставалось всего пару шагов, спросил меня мужичок лет под пятьдесят.